Глава 56 Выйдя из юрты, Кавригин понял сразу, что он в Аягузе. То есть не в самом Аягузе, а на Рыжем Схолме, к югу от Аягуза. А Ягуж же стоял и дымил километров в пяти отброшенной хозяевами юрты. Стало быть, доставлен был Кавригин сюда вовсе не на скором поезде Уренгой-Алмата, проходившем ночью мимо среднего Сиништура. Да и поезд этот наверняка еще плелся где-нибудь по дороге к Омску и не свернул пока на рельсы Турксиба. Занесло его Кавригина в окрестности Аягуза воздушным путем. Сам напросился. Назвал бы себя проезжим на остров Родос, грелся бы сейчас на Родосском пляже. А его раскрутили на мраморном столе восточной бани и отправили в Аягуз. Не совал бы дядя нос, получил бы в дар поднос». Впрочем, и поднос можно было при надобности превратить в поднос самолет. Экая трудность для обоза строителей. И отправить на нем несуразную личность от грехов подальше. ковриген ничего бы не имел против Аягуза и не печалился бы, если бы при нем были документы, деньги и средства связи. А то ведь все его вещи остались в сиништуре, Иные в гостинице, иные, наиболее близкие к телу, в предбаннике ресторана лягушки. Кто-то еще, возможно, пожалел его, высадил на землю рядом с якобы брошенной юртой или подогнал к нему юрту. В ней Кавригин смог на время приодеться. Лучшим приобретением для него стали ношенный узбекский халат с кушаком и ватные сапоги с калошами. Был найден также войлочный, белый некогда колпак киргиз-кайсадских кочевников. Одеть его Кавригин чего то не захотел. Сунул на всякий случай за кушак халата. Произошла и довольно странная находка. Две толстые школьные тетради в клеточку, без единой все равно на каком языке записи в них. Из жадности литератора к чистой бумаге Ковригин прихватил тетради и упрятал их под кушак. А вот каких-либо письменных принадлежностей обнаружить не смог. Вокруг была степь, а по наличию в ней населения голая пустыня. В километре ближе к городу и станции на жёлтой земле стоял верблюд. Но общаться с верблюдами Ковригин не умел. Можно было, конечно, остаться в юрте на день, на два, в надежде на появление ее хозяев или подобраться к верблюду и там поджидать подхода людей. Но толку из этого вышло бы мало. В любом случае потребовались бы деньги для того, чтобы связаться с Москвой, с Дувакином, скажем, или с Антониной. Даже если бы удалось договориться о передаче весточки близким людям с кем-нибудь из проводников московских поездов, и тогда без денег не обошлось бы. Следовало их заработать, но как? Здешних заграничных правил и нравов Ковригин не знал. И как отнеслись бы власти и простые граждане к человеку без документов, предугадать не мог. Вряд ли бы разложили перед ним красные ковровые дорожки. Скорее всего, засадили бы в кутузку из саманного кирпича в компанию беглых каторжников, а те, на радость Юлику Блинову, его сожрали бы. Словом, горевал Кавригин, сидя на желтой выгоревшей траве. Хорошо, хоть холода в юго-восточном углу казахской страны еще не наступили и не задули свирепые степные ветры. И был Кавригин пока сыт. Но вот жидкости его организм яростно требовал. А вокруг ничего не журчало. Кавригин знал, что на востоке от Аягуза протекает иртыш. Вот бы добраться до иртыша с его дикими берегами и воды напиться. И устроиться в какую-нибудь артель платагонов, а с ними – «Сплавится до Омска». «Идиот», — сказал себе Кавригин. «До Иртыша топать сотни километров. Пока ты будешь добираться до реки, она замерзнет, а ты окалеешь Придется подыхать здесь». Зато сходил в баню. «На, пей», — услышал Кавригин. Рядом сидел козлоногий мужик, со свирелью на левом боку ремешком придержано и протягивал ковригину глиняную баклагу в баклаге ощутимо булькало, и ковригин не задумываясь аравы ли его угощают или же рыбьим жиром или даже касторкой а жидкость на потребу организму заглотал ничего себе выдохнул ковригин вино в него влилось отменное И по тяжести баклаги можно было понять, что влаги в ней не убавилось. «Не иссякнет, Дионис!» — обрадовал ковригина мужик. «Я пан! Врубель! свирель Пан! Сейчас будет корм! От Геракла!» «А ведь только что Омск мне приходил на ум!» — сообразил ковригин «В Омске родился Врубель». «Может, под Омском целое поселение панов со свирелями? Или это наш пан, Журинский? Главное, наш!» Никакого панического страха ковригин не ощущал. Возможно, привык к мужикам со свирелями. А возможно, в мифах козлоногим были приписаны злокозни и забавы, им вовсе не свойственные. В новых жестах Козаланогова угадывалась доброта и сострадание к напуганному вывертам обстоятельств в жизни человеку. На коленях неожиданного спутника Кавригина образовался кожаный мешок, торба, котомка или протёт сидора, стянутый кожаным же ремешком. Пан врубил свирель, высвободил горловину мешка, Достал из него кусок сыра и глиняную миску. Под ее крышкой и прибыл к Кавригину корм от Геракла. Сыр был, несомненно, из козьего молока, но в крайнем случае из овечьего. Корм же от Геракла являлся кашей. «Аристофан!» — воскликнул Кавригин. «Аристофан!» — кивнул козлоногий при этом будто бы удивился осведомленности ковригина лягушки трапеза была завершена напитком дианиса благодарю за угощение сыто произнес ковригин и протянул элину руку разрешите представиться ковригин как же как же известно всем прозвучало в ответ меня же называйте другом колипиги но надо идти и надо спешить куда спросил ковригин жестом руки командора ковригину было предложено поспешать в западном направлении имея в виду проводником солнца там элада торжественно сообщил друг калипиги она недалеко